и я больше не усну. — Почему же? — Вам страшно быть одной в доме? — Нет, сегодня я ничего не боюсь, кроме как опоздать на поезд. Он успокоил ее, они обменялись еще несколькими словами благодарности, пожеланиями счастливого пути, и он уехал, даже не посмотрев, помахала ли она ему на прощание рукой. Юлиета завела часы и растянулась на постели. В этой чужой обстановке она чувствовала себя уютно. От мыслей, в которых собственно размышления переплетались с мечтами у неё, постепенно возникло ощущение блаженной усталости. очарование, которое должно было бы превратить движение стрелок, отмечающих время, но она не обращала на них внимания и лёжа с широко раскрытыми глазами улыбалась, возникающим в её воображении улыбающимся ей образам. Часов в 9:00 она протянула руку, Взяла она с столика у изголовья листок бумаги, на котором Лендрекур написал номер телефона своего гаража, посмотрела на него, затем не спеша разорвала, дунула на мелкие клочки бумаги, упавшие и рассыпавшиеся по одеялу. Натянула одеяло до самых ушей и тотчас уснула. Утро уже переходило в полдень, когда Жюльетта, совершив свой туалет, спустилась на первый этаж с ключом от кухни в руке. Там было сумрачно и прохладно. Она вошла в большую гостиную, которая ей так понравилась накануне, раздвинула шторы и посмотрела наружу через главное окно, которое оказалось стеклянной дверью. С этой стороны... Дун выходил на луг, на котором росли огромные, одиноко стоящие дубы и несколько кустов бузины. Вдали холмы, подёрнутые дымкой тумана, казались прозрачными. До сих пор Джульетта жила только в больших городах, да ещё в курортных местечках на берегу моря. Поэтому тут у неё Появилось чувство одиночества, причем возникло оно не от внутреннего состояния ее души, а от созерцания этого сельского пейзажа и от той удивительной тишины, которая была ей до сих пор незнакома. Охваченная внезапным беспокойством, она отошла от окна и повернулась лицом к гостиной, которая сохраняла прежнее таинственное очарование. сумрачность и нечто похожее на сосредоточенность даже при ярком свете дня печенье и бутылка малаги по-прежнему находились на табурете около камина и Джульетта подошла выпила немного вина съела всё печенье и унесла поднос в буфетную шкафы которой ландреку в утренней рассеянности и спешке забыл закрыть этот дом подобно большинству сельских домов был оснащён словно готовый к долгому плаванию корабль Джульетта, которой уже сильно хотелось есть, и которая рассчитывала в лучшем случае на фрукты и варёные овощи при виде заготовленных припасов обрадовалась и улыбнулась своему будущему. Она растопила плиту, приготовила обед и поела тут же на кухонном столе. Затем сварила кофе, выпила его и отправилась осматривать дом. Она подолгу задерживалась в каждой комнате, с интересом рассматривала каждую вещь, иногда переставляя что-нибудь либо для того, чтобы подчеркнуть значимость предмета, либо желая разлучить его с окружавшей его тайной. Тут не было ничего, чтобы ей не нравилось, но больше всего ей пришлись по душе гостиная и библиотека. сообщавшаяся с одной стороны с прихожей, а с другой с гостиной. Это была расположенная в конце дома комната, вытянутая с тремя окнами, выходившими на огород и обрамлявшую этот огород каменную стенку. Сумрачный свет, проникавший сквозь эти обращенные к северу окна, казалось, оставался вверх. по ту сторону стёкал и только заглядывал внутрь библиотеки, почти не освещая её. Здесь на двух опорах из красного дерева стояли большие глобусы в медных клетках, похожие на потухшие, уменьшенные до скромных размеров небесные светила, на поверхности которых ещё сохранились дороги, моря, города, где есть жизнь, жизнь проводящая своих пассажиров через времена года. Пролистав множество книг и совершив прогулку, Джульетта, которая в этот вырванный из времени день шла от одного удивительного открытия к другому, вдруг обнаружила, что уже наступил вечер. Тогда она решила организовать себе пикник. наполнила небольшую корзину травезией и, повесив её на руку, отправилась на природу. Она ни разу не вспомнила о Лендрекуре и теперь ужиная под деревьями, принадлежавшими этому хлебосольному хозяину, помимо собственной воли думала не о нём, а о госпоже Валандор и о той тревоге, которую должно было вызвать в ней её исчезновение Джульетта хотела бы успокоить её, не раскрывая однако, где находится её убежище. Если я доверюсь ей, она приедет сюда вместе с сектором, говорила она себе. Они всё мне простят, но их волнение и слёзы тронут моё сердце, и тогда я пропала. Притворюсь-ка я лучше мёртвой. Ведь если бы я действительно умерла, они бы это уже знали. А в это же самое время Ландрекур вместе с госпожой Фассиде входил в одну небольшую деревенскую гостиницу. Их лица светились счастьем. Они держали друг друга за руки и смеялись. Они встретились еще днем в одном из крупных отелей Бордо. Элегантно одетая, благоухающая свежестью, госпожа Фассибе ждала Ландре Кура в двери своего номера. — Андре! Андре! — воскликнула она, когда он появился в коридоре. Она протягивала к нему руки, все время призывая его по мере того, как он к ней приближался, чтобы исчезнуть в проеме двери своей небольшой гостиной, как только он оказался рядом. Он устремился к ней и успел только прошептать «Моя любовь», прежде чем воцарилась тишина, свидетельствующая о пылких поцелуях. Они не сели рядом, ведь это... отдаляло бы их друг от друга, а вышли на балкон, сжали друг друга в объятиях и стали говорить друг другу всё то, что обычно говорят во время свиданий, когда сердце полно счастья и когда любовь сливается со страстью. Рози, которую накануне вечером довезли в отеле её друзья, упрекала Ландракура в том, что ей пришлось его ждать. "Ави, Эрози, сколько недель вы заставили меня ждать вас?" сказал он ей в ответ и обнял её. "Я хотел приехать раньше, но меня задержала в дороге дюжина деловых встреч, чтобы выиграть время, я даже не завтракал. Ах, какое утро!" продолжал он. "Мне кажется, всё это время я умирал от скуки." Мои мысли были заняты только вами, и мне едва давалось следить за нитью бесед. Я ничего не слышал, кроме вашего говоrsa. Росси, Росси, вы сделали из меня совсем другого человека. Госпожа Фассеби ответила ему, что и она, благодаря его любви, превратилась совсем в совсем другую женщину, что она сама себя больше не узнаёт, что он преобразил её. Это заметили все её знакомые. Всё сказанное ею было далеко от правды, но доставило Ландрикуру удовольствие. Госпожа Фасибей попросила сигарету, и он достал из кармана портсигар. Мой портсигар, тут же воскликнула она, я не расстаюсь с ним никогда. Надеюсь, Андре, что это действительно так, поскольку забыть его где-нибудь значило бы забыть меня. Именно поэтому такое не случится никогда, никогда в моей жизни. Забыть этот портсигар Рази было для меня так же невозможно, как перестать вас любить. Прекрасно. Если вы меня любите, то Вы будете счастливы доставить мне радость, и я вам сейчас же предоставлю для этого удобный случай. Я хотела бы вас кое о чём попросить. Андре кур смотрел на неё весёлым, восхищённым взглядом. Понимаете, Андре, у меня нет никакого желания ехать на море. Я прошу вас Аннулируйте заказ на наш номер в гостинице. Аннулировать заказ? Какая странная мысль, но почему? Вы просто испорченный ребёнок, розив, вскричал он. Не попросите вы меня теперь сопровождать вас в Индию? Нет, нет, успокойтесь. Мне хотелось бы поехать не в Индию, а в деревню. в настоящую деревню, чтобы насладиться там тремя неделями истинного покоя. Поедемте к вам. Ландрекур запротестовал. Он стал объяснять ей, что это совершенно невозможно, что дом закрыт до первого октября, что еще не было. До самого последнего дня, если бы она этого захотела, они могли бы прекрасно провести там вдвоем время. Нет, теперь об этом не может быть и речи. Без прислуги, — утверждал он, — там было бы одновременно и неудобно, и мрачновато. Но Рози настаивала. «Я обожаю готовить!» «А ходить за покупками?» и готовить, и ходить за покупками, и убирать комнаты. Я буду творить чудеса, чтоб только мы могли побыть одни. Она обняла его и прошептала на ухо: совершенно одни. Совершенно одни. Повторил он мечтательно, но лицо его тут же погрустнело: нет, нет. Вам Будет недоставать комфорта, развлечений, общества, вечерних приемов. О каких приемах, о каких развлечениях вы говорите? Уверяю, у вас гораздо больше мне не достает прогулок вдвоем, проведенных вдвоем долгих вечеров. Вы меня совсем не знаете, Андре. Больше всего я люблю простоту. Ландрекур. И соблазнённый этими словами ещё полный колебаний, в конце концов не мог устоять перед очарованием образов, которые рисовал его воображению нежный голосок Рузи, в то время, как её губки делали особые ударения на словах совершенно одни. "Чем мы рискуем?" наконец произнёс он. "Мы можем попробовать, если вы Он видите, что вам это не нравится, мы сможем поехать куда угодно. При разговоре он накручивал вокруг указательного пальца то одну, то в другую сторону серебряную цепочку, на которой висела связка ключей, при взгляде на ключ от дома подывами Ландеркурф вспомнила о том ключе, который он доверил накануне вечером Джульетте. Это воспоминание влекло за собой другие он уже мысленно увидел Джульетту стоящую на платформе и протягивающую ему забытый им портсигар она говорила это ваши вот ваш портсигар вы его забыли